Глава двадцать 28. Ломака. Еда закончилась прошлым днём. Летцы остальные растягивали припасы как могли, но пришел черед и остатком крупы. Пополнить запасы было негде. По дороге им, как назло, ни разу не встретились населенные пункты. Летцы и его друзья пребывали в растерянности. Может, что-то пошло не так? Но радуга всегда вспыхивала, если смотреть на небо через стёклышки тлута. Так что путники не сбились с направления. Свободные дни на пользу не пошли, они переругались. Особой причины не имелось, просто все перенервничали, и все трое утратили цель, даже Майкл. Никому не хотелось продолжать путь, но выбора не было. Все это создало настолько напряженную обстановку, что казалось, поднеси спичку, и ребята взорвутся. Началось все с пустяка. Лец и Шейло начали разбивать лагерь. Майкл, который с утра был не в настроении, ехидно заметил: "Снова шалаш делать? А зачем? Ведь и так тепло. Или вам просто заняться нечем?" "Слышь ты, умник!" Шейло за словом в карман не полезла. "Если дождь начнется, ты свою задницу чем прикроешь?" "Да с чего он начнется?» вскипел Майкл. "На небе не облачко!» В результате Майкл расстелил спальный мешок на траве. А под утро хлынул настоящий ливень. Какое-то время Майкл терпел, а потом все же перебрался под навес. Шейла не упустила момент и подковырнула его. Мол, не сахарный не растаял бы. Теперь они постоянно переругивались. Лэдс пытался сгладить шероховатости, но и ему надоело. Пусть все идет своим чередом. Поэтому он хранил молчание в качестве ответа на нытье Майкла и раздражение Шейлы. Как-нибудь разберутся без него. Когда на горизонте вырисовывались силуэты домов, все трое испытали облегчение, хоть что-то. Они невольно ускорили шаг, и лишь когда стало понятно, что город похож на обитаемый, Шейла напомнила о внимательности, и Майкл не разразился в ее адрес едким замечанием, а согласно кивнул. Город был пуст. По его улочкам не бегали животные, не прогуливались люди, не щебетали птицы. Но и ощущение брошенности от города не возникало. Ветер не хлопал дверями и пустыми рамами окон, не гонял по узким улочкам обрывки газет и пакетов. Фасады домов, будто только вчера были выкрашены в яркие цвета, а треугольные крыши покрыты черепицей таракотового цвета. Город был нарядным и праздничным. На уровне второго этажа висели разноцветные гирлянды, витрины магазинов были украшены со всем великолепием. Лец застыл возле одной, за круглым столом, покрытой белой скатертью, сидели животные: медведь, волк и лиса. На столе стояли фарфоровые тарелки, хрустальные бокалы, лежали серебряные приборы, но сами тарелки были пусты. Лец заметил, как омрачилось лицо Шейлы. И отошел от витрины. Наверное, она вспомнила страшный лес, который попался им по дороге. Летс долго отходил от увиденного зрелища. Животные были мертвы, но у Летса создалось впечатление, что те притворяются. И самому Летсу и его друзьям просто повезло пройти через лес в безопасное время. "Ребята!" голос Майкла зазвенел от радости. "Тут кафешка!" На небольшой площади стояло здание с узким фасадом. ЛЕЦ вспомнил, что раньше в городах жители платили налоги за количество окон или ширину фасадов, а потому экономили как могли. В витрине кафе находились фигурки, покрытые глазурью: гномы, Санта-Клаусы, снеговики, различные животные. ЛЕЦ толкнул дверь, колокольчик звякнул, и они вошли внутрь. В кафе тоже никого не было казалось совсем недавно тут были посетители горел свет чайник хранил тепло майкл подошел к одному прибору поставил к раструбу чашку и нажал на кнопку оттуда полился черный напиток кофе изумлению майкла не было предела шейла между тем достала одну из фигурок и попробовала на вкус Сойдет, сообщила она а затем сгребла все остальные в мешок Лец хотел остановить ее, ведь нельзя брать чужие вещи без спроса, но не стал. Спрашивать, похоже, тут было некого. Они сели за столик и выпили по чашке кофе с марципановыми фигурками. Летс ощутил, как тепло разливается по телу. Голод ненадолго отступил. Ребята вымыли чашки в подсобном помещении и пополнили запасы воды. Холодильник оказался пуст. Шэла проверила и его. Ребята решили прогуляться по городу, проверяя встреченные ими кафешки и магазины. На одной из улочек Майкл наткнулся на колонку с водой, и они с Летсом на несколько минут устроили себе развлечение, брызгая друг на друга водой, а потом к ним присоединилась Шейла. Было тепло, так что одежда высохла быстро. Ни продуктовых, ни продовольственных магазинов в городке не нашлось. Кафешки представляли собой собрание десертов. Помимо марципана, в них были разнообразные торты и пирожные, взбитые сливки с ягодами и мороженое. Лец попробовал кофе со взбитой пенкой, с мятным сиропом, а также кофейно-молочные коктейли, но вскоре надоело. Одними сладостями сыт не будешь. Кукольный магазин. Шейла прилипла к одной из витрин. Она смотрела на куклы так, что Лекс понял, нужно обязательно войти внутрь. Пусть еды там точно нет. Для кукол был выстроен настоящий дворец, по-другому помещение магазина лец назвать не мог. Все блестело и сверкало позолотой. Куклы стояли в отдельных нишах, к ним прилагались кукольные домики со всем содержимым. Возле одного даже Майкл задержался. Тот был размером с коробку из-под газонокосилки. Лец подошёл к домику. Внутри того наличествовала кухня, обставленная шкафчиками с посудой, электроплитой и мойкой. На миниатюрном столике стояла ваза с цветами, на окнах висели занавески. Ванных комнат в домике было целых три, отделанные кафелем с душевыми кабинками и гидромассажными ваннами. Уютные спаленки, тренажерный зал, гостиная комната. Лец не отказался бы жить в таком доме. Населяли домик три куклы: мама, папа и дочка. Все они походили на уменьшенные копии людей. У папы даже были настоящие, а не нарисованные усы. А на одном носке протерлась пятка, будто кто взял и скопировал настоящий дом с людьми, сделав из него игрушечный. Шейла зависла возле витрины с куклами. Тут находились стилды, Вальдорфы, шарнирные куклы куклы с фарфоровыми личиками, пупсы похожие на настоящих детей. Шейла смотрела на них как зачарованная. Лекс снял с полки одну из тильт и сунул Шейле в руки. Подержи хотя бы. Она взяла куклу, все еще не веря. Я даже не знала, что бывают такие игрушки. В ее голосе слышалось потрясение. У меня мама увлекалась, ответил Лекс. Но коллекцию пришлось продать. Она не помещалась в бункере. Мама оставила только одну тильду и мишку Тедди, не смогла с ними расстаться. Ага, до Шейлы наконец дошло. Хочешь, чтобы я что-то взяла? Ну да, подтвердил лец, возражать некому. Теперь Шейла прицельно ходила по магазину и долго разглядывала куклы. Все усложнялось тем, что выбор был слишком велик. Среди тех же Тильд были и феечки, и котята с ослями, и забавные мышки. Лец следовал за ней. Он смотрел не на куклы, а на Шейлу. Пока она не замечает, он мог любоваться ей, сколько влезет. "Давай ты", попросила Шейла, и Лец понял. Будь ее воля, она запихала бы все игрушки в мешок и утащила бы с собой. Он снял с полки фею Тильду в пышном платье, подбитом кружевами. Считай, что ты начала собирать собственную коллекцию, произнес Лекс, и Шейла мечтательно улыбнулась. Улыбка шла ей удивительным образом. Лицо Шейлы смягчалось, она сразу открывала свою сущность роза, которой пришлось отрастить шипы. Там еще машинки есть, до Леца донесся голос Майкла. Я когда увидел, офигел. В соседнем помещении на полу располагалась железная дорога. По рельсам спешил поезд. Он испускал пар, его фары горели. Рядом по крутым горкам носились гоночные машинки. За закрытыми витринами шкафчиков находились коллекционные автомобили. У них открывались и закрывались двери, крутился руль. Лёц представил, какую истерику закатывали дети, попавшие в этот игрушечный рай. Наверное, их выносили отсюда, ухватив за руки ноги, под дикие виски завывания». Он усмехнулся. Он бы и сам, наверное, упал бы на пол и отказался бы отсюда уходить, хотя Мики в этом равных не было. Младший брат обладал бульдожьей хваткой, когда дело касалось развлечений. Мики упорством добивался благ для себя и Летса. С сожалением они покинули магазин. Летс не удержался, И взял крохотную копию кабриолета на память. Ну что же, они с Шейлой, похоже, оба обзавелись хобби на ближайшие годы. Послышалась музыка. На городской площади расположился парк аттракционов. Под веселую мелодию и горящие огни кружилась карусель с белыми лошадками, крутилось колесо обозрения, раскачивались качели. До леتص дошло этот город Был мечтой ребенка». «Или злой ведьмы, которая заманивала сопливых детишек сладостями, игрушками и развлечениями, добавил Майкл, когда Летс поделился своими соображениями вслух. Лет кивнул. Тоже хорошая версия. Ну что, по кофе с пирожным и пошли? спросил Майкл. Лет согласился, здесь делать нечего. Они проверили несколько квартир. Но в тех даже мебель отсутствовала. Можно было, конечно, тут переночевать, все же крыша над головой, но Летс уже уяснил: в дороге намного безопаснее, поэтому лучше покинуть город до наступления темноты. В этом кафе ребята обнаружили стенд с газетами. Лец успел цапнуть их первым. Он просмотрел местные новости. Когда-то город был вполне обитаем. Речь в газете шла о предстоящем ремонте дорог, О благоустройстве города и открытии туристического сезона. Большая статья была посвящена истерическим приступам детей, случавшихся с теми в магазинах и кафе. Не секрет, что в последнее время город охватила эпидемия ломак. Так назвали приступ, когда ребенок ломает все, что попадет ему под руку, если не получит желаемое. Дети бьются в истериках, их родители пьют валерьянку литрами и сами близки к срыву. Странные такие, заметил Майкл, когда лец прочёл вслух начало статьи. «Отгрохали крутой магазин игрушек, а потом удивляются, что дети уходить оттуда не хотят. На фоне всеобщей эпидемии ломак выделялась дочь мэра Генриетта. Это благоразумная особа пяти лет, от которой никто ни разу не видел неподобающего поведения. Генриетту ставили в пример остальным детям. Представляю, как эти остальные дети ненавидели несчастную Генриетту, заметила Шейла. Но недавно случилось непонятное. Сам мэр и его супруга бесследно пропали, оставив Генриетту в одиночестве. Девочку приютила родная тетя, у которой не было собственных детей. Но через пару дней случай с исчезновением повторился. Лец заинтересовался какой-то детектив. Интересно как это связано с эпидемией ломак? Оказалось никак. Статья заканчивалась вполне обычно. Мэри обращается к горожанам, кто готов приютить Генриетту. Желающим просьба обращаться. Лэд свернул газету и посмотрел на фотографию девочки. Милая малышка в клетчатом платье с бантом на голове и с тремя куклами в руках. Видимо, тоже собирает свою коллекцию. Прикольное совпадение. Он открыл следующий выпуск новостей. Там сообщалось о пропаже фотографа. С прискорбием сообщаем, что бесследно исчез мистер Ноутбек. Никто не видел его после того, как мистер Ноутбек сдал материал по предыдущему репортажу. Надеемся, что скоро его место пребывания будет обнаружено. В этом же номере была и свежая статья о Генриетте. Малышку Генриету взяла под опеку многодетная пара. Теперь Генриэта станет членом семьи из шестерых детей. Тут же была помещена фотография девочки, она сжимала куклу фотографа. Лец отложил газету в сторону и медленно колупался в пирожном. Похоже, наелся сладкого на годы вперед, когда с улицы послышалось: "Так, кто-то взял мои марципановые фигурки?" и куколку!» Голос принадлежал ребенку, девочке, но Летс поперхнулся и закашлялся. Похоже, посещение кафе стало лишним. Нужно было уходить сразу, как приняли решение. Лец осторожно выглянул из двери. Никого. Теперь следовало незаметно покинуть город. Ай-ай-ай! раздалось откуда-то сверху. Это очень нехорошо брать чужое. Летс задрал голову. Над домом возвышалась девочка с гору. Она стояла, уперев кулаки в бока, ее лицо излучало недовольство. При виде Летса выражение лица сменилось на восторженное, и девочка завопила: "Куколка!" Летс нырнул обратно в кафе. Что там? Майкл хотел высунуться наружу, но лец втянул его обратно. «Ребенок!» — нервно хихикнул он, для которого собраны все эти игрушки и карусельки, только очень огромный ребенок, и похоже, это та самая Генриетта, про которую была статья. Потемнело. Генриетта склонилась над зданием и заглянула в витрину. Лец и его друзья залезли под стол. На полу валялась газета, которую лец не успел прочесть. Видимо, ребята смахнули ее со стола, когда прятались. Заголовок гласил, что найден источник эпидемии ломаг. Лец раскрыл нужную страницу. Именно Генриетта являлась эпицентром эпидемии, которая охватила детей, сообщали новости. Мало того, все усыновившие Генриетту бесследно пропали. Мы подозреваем, что они стали частью ее коллекции кукол. Город охватила паника, многие горожане покинули его, ведь Генриетта научилась менять рост по своему усмотрению. Двоих наших граждан она просто затоптала, когда полицейские пришли, чтобы арестовать ее. Пазлы сложились. Теперь все стало ясно насчет игрушечного магазина и странного выбора кафе. Пора было последовать примеру горожан и убираться прочь отсюда. Тут должен быть второй выход, предположил лец. Ну или выпрыгнем в окно с другой стороны дома. Они поползли в сторону подсобного помещения. Послышался звон разбитого стекла. «Куколка, ты где? По полу начала шарить рука Генриетты. Иди ко мне, я отнесу тебя в магазин. Лез замер. Рука перекрывала проход, но если она потянется в тот угол, где они спрятались, то ничего хорошего не выйдет. Ему пришла в голову идея. Он снял с себя бурдюк и, пригибаясь, направился в сторону руки. Когда пальцы вновь начали ощупывать пол, лец сунул в них бурдюк с водой. "Куколка!" восторженно завопила Генретта и потащила бурдюк с водой наружу. Летс с друзьями рванули в подсобку. Прямого выхода оттуда не имелось, пришлось подниматься на второй этаж, а затем по коридору бежать к черному ходу. Куколка, хочу куколку. Генриетта принялась орать и топать ногами. Она грохнулась на землю так, что дом трехануло и зарыдала со всей мочи, ледца чуть не оглушила. Такую истерику я бы никогда в жизни не смог устроить, признался он. Генриетта, поняв, что никто не реагирует, деловито поднялась и отряхнулась. Она отломала верхнюю часть здания, И проверила кафе, перевернув там все вверх ногами. Хорошо, что лец и остальные были уже на соседней улице. Как ее ломают-то?» то заметил Майкл. Лишь бы не нас. Шейла нервно облизала губы. Вот зараза. Да, попасться в руки милому ребенку совсем не хотелось, но трудность заключалась в том, что лец не видел Генриетту за домами, а она их вполне. Куколки. Генриетта обнаружила их и запрыгала от восторга едва не устроив землетрясение. Значит, в газете правда была, на бегу предположил Майкл. Обалдеть. Лекс ничего не ответил. Какая разница? Главное скрыться с глаз девчонки, которая бросилась за ними вдогонку». Они свернули на боковую улицу. Девочка тут точно не пройдет, для нее слишком узко. Но Генриетта решила проблему просто разломала мешающие ей дома. Кусок черепицы со свистом пролетел над головой Летца, едва не сняв с него скальп. Следовало отвлечь Генриету и как можно скорее. Но как? Летц догадался. Машинка? Хочешь машинку? Летц нашарил в кармане раритетный автомобильчик и кинул его себе за спину. Жаль, конечно, но лучше пожертвовать чем-то, чем собой. Машинка! Генриетта уменьшилась и подхватила набеговый автомобильчик. И куколка! Шейла избавилась от феи. Генриетта бросилась за куклой, затем села на асфальт и принялась играть, не обращая внимания на лец и прочих. Но те не стали рисковать и предпочли убраться из города, пока она вновь не надумала, что ей нужны новые игрушки в коллекцию.